«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» разносилась по улице негромкая птичья трель. Мистер Бэнкс брился в ванной. «Весна пришла!» — обрадовался он и, отбросив в сторону помазок, выбежал в сад. Одного взгляда было достаточно. Запрокинув голову и приложив ладони к рту рупором, мистер Бэнкс закричал в окна детской. «Джейн! Майкл!» «Джон, Барбара, скорее ко мне! Весна пришла!» Дети с шумом спустились по ступеням и, выбежав наружу, увидели, что улица полна народу. «Полный вперед!» — ревел Адмирал Бум, размахивая шарфом. «Раки, креветки! Весна пришла!» «Как хорошо!» — говорила мисс Ларк, выходя из ворот своего дома. «Наконец-то ясный день, а я уж собиралась купить Эндрю и Варфоломею по две пары кожаных ботинок, но теперь не буду. Снег-то От этих слов обе собаки почувствовали явное облегчение и в знак благодарности стали лизать руки мисс Ларк. Мороженщик медленно разъезжал туда-сюда по улице, высматривая покупателей. Сегодня на его плакате было написано «Весна, весна, тра-ля-ля, Молот и стар, купи мой товар!» Трубочист нес только одну щетку. Он шел вдоль по улице, Такой важный и довольный, Словно солнечный день, Его рук дело. Посреди этой суеты Стояли Майкл и Джейн И глядели вокруг. Все сверкало и переливалось на солнце. Ничто не напоминало О вчерашнем снегопаде. Ветви деревьев — были усыпаны желто-зелеными почками и уже распустившимися первыми листочками. На цветочной клумбе зеленели, желтели, синели бутоны нарциссов, подснежников и колокольчиков. Явился смотритель парка, нарвал себе маленький букетик и вставил в петлицу. От цветка к цветку порхали пестрые бабочки, а в ветвях деревьев дрозды, синицы, ласточки и зяблики весело щебетали и вели гнезда. Стадо барашков громко блея прошло мимо. С ветки рябины, росшей у самых парковых ворот, отчетливо доносилось «ку-ку, ку-ку». Майкл повернулся к Джейн. Его глаза блестели. Так вот, что делали Нелли Рубина, дядя Доджер и Мэри Поппинс. Джейн кивнула, в восторге оглядываясь вокруг. На ветке старой рябины за желто-зеленой пестротой почек можно было легко различить серую птицу. Ку-ку, ку-ку! Но я же видел, что они все деревянные, удивился Майкл. Интересно, они ночью ожили? Может быть, ответила Джейн. Ку-ку, ку-ку. схватила Майкла за руку. Он сразу понял, что она хочет сказать. В следующий момент ребята со всех ног бежали к парку. «Эй, куда вы?» — крикнул им мистер Бэнкс. «Полный вперед!» — взревел адмирал Бум. «Вы потеряетесь!» — предостерегающе воскликнула мисс Ларк. Мороженщик зазвенел в колокольчик еще громче, а трубочист остановился и, недоумевая, смотрел им вслед. Но Джеймс с Майклом не обращали на них внимания. Они бежали через парк, петляя между деревьями, к тому месту, где впервые увидели ковчег. Дети запыхались, вокруг было сумрачно и прохладно, снег кое-где еще не растаял. Искали они долго, но ничего не нашли. Исчез, пробормотал Майкл, оглядываясь по сторонам. Джейн, может нам все только приснилось? С сомнением спросил он. Вместо ответа... Джейн нагнулась и подняла что-то с земли. Нет, тихо сказала она. Я уверена, что не приснилась. Она вытянула руку. На ее ладони лежала круглая розовая конфетка, на которой было написано ⁇ До свидания, до следующего года, Нелли Рубина, Ной. ⁇ Так вот, кто она такая выдохнул Майкл. Дядя Доджер говорил, что она старшая дочь. А я не сразу понял. Она принесла весну, — мечтательно проговорила Джейн, глядя на конфетку. «Будет очень любезно с вашей стороны», — услышали они голос Мэри Поппинс. «Если вы немедленно вернетесь домой и сядете завтракать». Ребята потупились. «Мы только...» — начал было объяснять Майкл. «И не пытайтесь», — фыркнула Мэри Поппинс. Посмотрев на ладонь Джейн, она взяла у нее конфетку. «Полагаю, это мое!» заметила она и, опустив конфетку в карман крахмального передника, направилась к дому. По дороге Майкл сорвал с деревьев несколько почек и внимательно обследовал их. «Теперь они кажутся настоящими!» пробормотал он. «Может, они такими и были?» предположила Джейн. «А серая птица...» Сидевшая на ветке рябины, все по-прежнему насмешливо извещала.